«Кенна!» Даже не знаю, от чего бегу. Но все чаще и чаще стараюсь удрать, погружаясь в чтение блога под названием «Перезагрузка» об идеях для ремонта, здоровом образе жизни и красоте. Я наткнулась на него, когда я искала советы, как мне обставить квартиру. Тогда мы с Эссой делали ремонт. Сейчас читаю записи на другие темы, особенно посты о семейной жизни. Вот как сейчас. Карусель счастья. Знакомо ли вам чувство, когда кажется, что жизнь — это вращающаяся карусель? Для меня это карусель счастья. Вот и сегодня утром я проснулась, просто светясь от радости, и испытывала из-за этого чувство стыда. Прилично ли вслух признаваться в том, что твоя жизнь идеальна? Если бы мне предложили исполнить три желания, я не смогла бы назвать ни одного. У меня есть всё. Красивый дом. Прекрасный муж, изумительные здоровые дети, хобби, друзья и всё, о чём я могла когда-либо мечтать. До рождения детей, может быть, мне иногда и казалось, что у соседа трава зеленее, но сначала материнство, и эта последняя дырка в заборе исчезла. Я почувствовала полную гармонию. Теперь не могу назвать ничего, чего бы мне не хватало. Я купаюсь у любви своих детей и мужа благодаря вам, моим подписчикам. У меня есть возможность провести с мужем романтический отпуск с поцелуями в Париже». Заливается телефон. «Это мама. Она звонила сегодня уже раз пятнадцать, но у меня не было сил ответить. Она явно не собирается сдаваться, поэтому я отвечаю на звонок с металлом в голосе». «Хенна, это мама. У тебя все хорошо?» разве не понятно, что я не хочу с тобой разговаривать?» «Можно я вам еды принесу? С похорон осталось?» «Нельзя, нам не надо» так ведь все равно выбрасывать. Мама, я сейчас не могу говорить. Ты плохо себя чувствуешь. Прими цинк. О каком черт побери цинке ты говоришь? Извини, что я... Но ну, не надо обижаться по пустякам. Ну что с того, если я нет-нет, да и скажу, что мне хотелось бы внуков. Ну все, хватит, пока. Чтобы вести себя как подросток, обязательно быть подростком. Я умный человек с высшим образованием. Занимаюсь академической наукой, и мое мировоззрение опирается на научное мышление. Однако бесплодие наводит на меня ужас, от которого я готова поверить в магию. Каждый вечер я торчу в интернете, выискивая в гугле волшебные способы забеременеть. Целыми днями у меня в голове крутится только одна мысль — как зачать ребенка? Секс давно перестал быть романтичным занятием и не доставляет ни малейшего удовольствия. Эсса, чтобы уклониться от исполнения своих обязанностей в постели, начал придумывать такие оправдания, как уборка, шоу «Телевизионная барахолка», и промывание кишечника. В принципе, мне, чтобы повысить вероятность забеременеть, не нужно делать ничего сложного. Следует есть здоровую пищу, избегать алкоголя, хорошо высыпаться и не допускать стресса. Последний совет самый плохой из всех, который мне доводилось получать в своей жизни. Ничто не способствует развитию стресса так, как попытка его избежать. Нервы натянуты как струны, а стресс, видите ли, не допускается. Остальные рекомендации не лучше. Когда становишься одержимой беременностью, все остальное отходит на второй план, и не хочется ни изысканной еды, ни вина. Зацикленность на этой мысли не дает спать, даже шевелиться нет желания. Все это как раз и приводит к стрессу. Согласно одной из рекомендаций, мужчина должен воздерживаться от секса в течение нескольких дней до наиболее благоприятного для зачатия периода. Мы это пробовали много раз. Еще я где-то вычитала, что оплодотворение более вероятно, если женщина достигает оргазма чуть раньше мужчины или одновременно с ним. Это уже настолько безумная мысль, что хоть плачь, хоть смейся. О боже, женщины даже право голоса получили после мужчин. Ни одна женщина никогда не сумела достичь ничего раньше мужчины или хотя бы одновременно. Сексуальное возбуждение и спокойное, расслабленное состояние женщины также способствуют успешному перемещению сперматозоидов в полости матки. А черт возьми, отличный способ достичь возбуждения. Это сначала свериться с календарем и убедиться, что настало идеальное время для зачатия. Когда в университете я проходила практику по работе с электронными таблицами, то и не предполагала, что они мне пригодятся только для планирования беременности. В студенческие годы мы с Эсой, тогда страстно влюбленные в друг друга, фанатели от группы Бра и одну их суперскую песню вдохновенно исполняли на каждой вечеринке. Песни перечисляются подвиги лирического героя. По льду Финского залива он дошел на лыжах до сеуру ехал туманным утром в рельсошлифовальном трамвае, видел Кёльнский собор, молча стоял на пирсе и наслаждался всеми этими удивительными моментами. А в молодости мне казалось, что таких мгновений, которые наполняют нашу жизнь, достаточно, чтобы быть счастливой. Теперь моя песня звучала бы так. «Я пила красное вино после овуляции и грейпфрутовый сок до...» Я лежала с ногами, устремленными в потолок после саити Вот мой рацион — орехи и сливочное мороженое. В общем, обезжиренный жир. Перуанская мака и фолиевая кислота, корневища и прочий инжир. Аскорбиновая кислота и всякая мутота, витамины, масло примулы, цинк. Бесконечные бады за безумные бабки, акупунктура до да настоящий цирк. Ему же еще покупала большие трусы, чтобы не грелись яйца его и всегда были свежи. Я сдавала анализы на прогестерон и исследовала из матки слизь, делала тесты на овуляцию, а потом мы с мужем... Ага. В итоге я превращаюсь в развалину. Что еще сказать? В любой другой ситуации я бы просто посмеялась над всем этим. Но грезы о ребенке сделали из меня идиотку, которая бродит по форумам в интернете и верит во всякую чушь. Вот, например, недавно прочитала поучительную историю про женщину, которая забеременела благодаря тому, что во время овуляции слушала Адель в позе индианки. От отчаяния я уже верю и в эти бредни. Не думайте об этом. Да как можно не думать о том, о чем только и думаешь? Но это что то же самое, что сказать людям, на которых сбрасывают бомбы, не думать о бомбардировке. Просто расслабьтесь. Иногда ученый, еще сохранившийся где-то в глубине моего сознания, вдруг просыпается, и тогда понимаешь, что из всего этого ничего не выйдет. Шанс забеременеть появляется у женщины раз в месяц и составляет около 20%, а в 35 эта вероятность гораздо меньше. И я бреду с закрытыми глазами, бросая вызов теории вероятностей, и от близкого человека мне не приходится ждать никакой помощи.